Что такое искусство. Искусство есть та же природа. Не ищите в нем других законов, кроме собственных, не самоволия художника, несуществующего, а именно законов искусства. Может быть, искусство есть только ответвление природы, вид ее творчества. Достоверно, произведение искусства есть произведение природы такое же рожденное, а несотворенное а вся работа по осуществлению. Но земля тоже работает. Французская земля в работе. А само рождение не работа? О женском вынашивании и вынашивании художником свои вещи слишком часто упоминалось, чтобы на нем настаивать. Все знают и все верно знают. В чем же отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Такими путями труда и чуда, Но оно есть. Есть. Значит, художник — земля, рождающая и рождающая все. Во славу Божью? А пауки? Есть и в произведениях искусства. Не знаю, во славу чью, и думаю, что здесь вопрос не славы, а силы. Свята ли природа? Нет. Грешна ли? Нет. Но если произведение искусства тоже произведение природы, почему же мы с и спрашиваем, а с дерева нет? В крайнем случае, пожалеем, растет криво. Потому что земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий, ответственен. Потому что у земли, произрастающей, одна воля к произращению. У человека же должна быть воля к произращению доброго, которое он знает. Показательно, что порочно только пресловутое индивидуальное, единоличное, порочного эпоса, как порочной природы нет. Земля в раю яблоко не ела, ел Адам. Не ела – не знает, ел – знает, а знает – отвечает. И поскольку художник – человек, а не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст – Он задел из своих рук в ответе. Итак, произведение искусства – тоже произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести. Тогда оно добру служит, как служит добру ручей, крутящий мельничное колесо. Но сказать о всяком произведении искусства благо – то же, что сказать о всяком ручье польза. Когда польза, когда и вред. И насколько чаще вред. Благо, когда вы его, себя, Возьмете в руки. Нравственный закон в искусство привносится, но из Лангскнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли когда-нибудь солдат правильной армии?